которые не могут быть равнодушны к атомному проекту Риктера. Седьмое. Что же касается самого проекта, то он закамуфлирован так надежно и охраняется столь квалифицированно, что я не имею возможности к нему приблизиться, не расшифровывая себя. Порой я чувствую за собой слежку, но полагаю,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 буду рад получить от вас известие. Очень жду. Искренне М. Роман, Голливуд, 1947. В Голливуде теперь чувствовалось ощущение чего-то безвозвратно утерянного. Редко появлялся на людях Чаплин, Не было ни Брехта, ни Эйслера, ни Марлен Дитрих. Перестал приезжать Фейхтвангер, хотя раньше был здесь частым гостем. И хотя каждый день то в Плазе, то на биверли Хилз устраивались приемы, где блистали звезды экрана во главе с Альфредом Мэнджу, Джеймсом Кэгни и Робертом Тейлором, того постоянного праздника, который царил здесь раньше, не было. Он оказался безвозвратно утерянным. Казалось бы, все было как прежде, и безудержное веселье во время полуночных гала-концертов, и блицы фотокорреспондентов, и песни Фрэнка Зинатры, прерывавшиеся визгом и свистом собравшихся, визжали женщины свистели, высшая форма похвалы джентльмены во фраках, и танцы негритянского трио «Старс» из Нью-Орлеана, но в городе, тем не менее, царило таинственное ощущение потери. Песни были чересчур сентиментальны, танцы излишне экзальтированы, веселье грубо показным трущим. Роумен теперь бывал практически на всех галлоприемах. Спарк пристроил его на киностудию «Юниверсал» ассистентом продюсера. Платили вполне сносно. Дом арендовать не стал. Поселился с Криптой в Лос-Анджелесе на третьем этаже большого, но тем не менее вполне престижного дома. Когда Спарк позвонил ему и сказал, что можно взять в рассрочку коттедж на 120-й улице, Роумен усмехнулся. «Знаешь, старик, поскольку любимая поехала за покупками...» Это скажу тебе честно, праздник кончился. Начались будни песня сделалась бытом. Я благодарен Кристе, только из-за нее я снова стал мужиком. Я хочу тот кончик, который мне отпущен, прожить в свое удовольствие. Наш друг сломал меня. Понимаешь? Я треснул пополам. Вот так. Я хочу развратничать, пить виски на приемах и ждать, когда перевалю за пятьдесят. К старости надо готовить себя заходе. Я бы продолжал делать мое дело, но я подписал капитуляцию. И ты знаешь почему. А те, которые разгромлены, имеют право на все. Только не строй брезгливую гримату, ладно? Не надо. Ты рожден святым, ну и будем, а я из породы хулиганов.